Мастер. Он еще не доехал до Лагии, когда к нему выбежали навстречу. Фарнезе уже близко. Фарнезе стоит в Мо. Король беспечно рассмеялся, ведь Мо рукой подать. Он узнал бы об этом раньше. И приятелям его, архиепископу с кардиналом тоже успели бы сообщить новость, и они не допустили бы чтоб он измывательствами довел их до обморока. Он пожал плечами и тронулся дальше. Но на дороге еще двое поджидали его и спорили между собой. Господин Делану своей железной рукой сдерживал коня. Господин Дерони сидел в седле боком, иначе не позволяли ему его доблестные раны. Одна рука была на перевязи. Король сказал «Потише, господа!» Лану сказал Сир Фарнезе, Рони, сказал Сир, это хитрость. Он не может стоять в Мо. Сир, воскликнул старший из двоих, кому вы верите? Этому вертопраху или мне? Фарнезе так ужасающе хитер, что порою даже нарочито разглашает истину. Рони хоть и сидел боком в седле и на шляпе носил алмазы, но лицо у него было рассудительное и холодное. Не обращая внимания на простодушного старика, он подъехал вплотную к королю и промолвил высокомерно роскозни. Делану вскипел. Молодой человек, поезжайте туда в вашем пышном наряде. Герцогу вы так приглянетесь, что он возьмет вас в плен. Сударь, — отвечал Ронни, — у меня одна рука, у вас тоже. Значит, мы можем драться. Интересно поглядеть, сказал король, но вид у него был довольно рассеянный. Радовался только старик. Лицо его под седым вихром раскраснелось, а на этом сердитом лице сияла детская улыбка. Сам ведь я пять лет просидел в плену у испанцев, и это было не сладко. Франсуа Делану. Будучи на службе у Генриха Наварского, попал в 1580 году в плен в Нидерландах, где провел пять лет. За эти годы он написал свое известное издочинение «Политические и военные речи». Примечание редакции. «Сир, там в темнице я писал о религии и военном мастерстве, и только потому не утратил мужества». Но военное мастерство, которое я описывал, было мастерство Форнезе. Он мастер. Не забывайте этого, Сир. Наш король не мастер, а солдат. Что стоит большего? — возразил Рони. От незаживших ран и чванства он держался прямо и неподвижно, как монумент. Зато бретонский гугенот жестикулировал отчаянно даже железной рукой. Я знаю свое, и знание это основано на двенадцати годах пребывания во Фландрии во главе протестантского войска. Пока испанцы не захватили меня, я брал у них там все города, какие хотел. По прибытии герцога Пармского ни одного. Король, занятый своими мыслями, спешил прочь, надвигался вечер. На следующий день стало известно, что армии Лиги с Майеном во главе и испанские вспомогательные войска под начальством Форнезе соединились у МО. На Королевском военном совете Лану настаивал на твердой выжидательной позиции под Парижем, меж тем как Берон, тоже старик, требовал, чтоб выступили немедленно. «Первое дело нападения. До сих пор мы всегда Нападали. Лану сказал, «Сир, Ваше Величество, вы не знаете себе равных в бою. Однако вам еще не случалось столкнуться с противником, который избегает сражений и добивается всего, чего хочет, одним мастерством. Сир, я знаю Фарнезе. Рони собрался было опять обрушиться, на невзрачного полководца в кожаном колете, но Виконт де Турен, не менее родовитый и красивый, чем Ронни, принудил его замолчать. Исключительное честолюбие научило этого молодого вельможу не неполитам рано давать верную оценку событиям и даже людям. Теперь маршал Берон мог без помех доказывать, что в королевском войске, если разместить его вокруг всего Парижа, «Неизбежно окажутся слабые места. Враг прорвется и доставит в город съестные припасы». Лану в ответ. «При этом ему придется пробираться лесом или переправляться через реку. Вот когда мы должны нанести удар». «В наступление», — твердил Берон. «Вперед на врага, раз он еще далеко и не ожидает ничего подобного. Вот как надо воевать». «Как воюете вы, Форнезе знает!» — крикнул Лану. Медленно и без обычной жизнерадостности он добавил. «Только вы не знаете, как воюет Форнезе!» Это уж просто суеверие, — не выдержал и мудрый Тюрен, меж тем, как Рони холодно усмехнулся, а Берон в сердцах засопел. Король спросил мнение всех остальных. И те, заметив, что он желает напасть на врага, в большинстве высказались за наступление. Вначале получилось так, что прославленный Фарнезе герцог Пармский возбудил у всех храбрых воинов своих противников крайнее презрение. Разве можно с большой военной силой укрыться за каким-то болотцем? Наступавшие королевские войска... Видели только болото, потому что оно было у них на пути. А холма немного подальше они не замечали. Но именно за ним скрывалась их грядущая неудача. Королевские войска держали в руках все пути сообщения с Парижем, главным образом реку Марну и Ланьи, местечко, к которому Форнеза хотелось, должно быть, подойти незаметно. Но пока что он укреплялся за своим болотцем, как будто превыше всего страшился нападения новой знаменитости с противной стороны и заставил новую знаменитость дожидаться сражения день, неделю. У короля было превосходное войско из дворян, которые, однако, стали скучать и один за другим уезжали вместе со своими отрядами. Одно дело завоевание столицы — Пусть бы они год стояли под ее стенами, в конце концов, они бы ее завоевали и обогатились бы на этом. А вот от неприступного форнеза, окопавшегося и прикрывавшегося военным обозом, ничем не поживишься. Дворяне, которым важна была только добыча, устранились и ждали, чтобы определилось положение. Люди подобные Роне устояли, то ли из чувства чести, то ли потому, что втайне надеялись. Доброта ведь там испанская, мешки с золотыми пистолями. Как знать, когда-нибудь мне, быть может, доведется взрезать их, и золото потечет ко мне в карманы. Генриху пришлось признать, что его прославленный противник грозин. Но грозин как-то загадочно. Король послал к нему трубача. Пора бы господам герцогам выглянуть из своих лисьих нор. «Он не для того издалека шел сюда, чтобы спрашивать совета у врага», — холодно ответил итальянец. Король был раздосадован, однако сражения не добился и даже не добился того, чтобы увидеть Форнезе в лицо. Каждый день покидал Генрих местечко колонии, которой сторожили не только его солдаты, От вражеского войска оно лучше всего было ограждено рекой. Обходил болото и ждал Фарнеза. Так текли дни, а ему не удавалось увидать того. Но вот что было еще унизительнее. Его лазутчики доносили, что Фарнеза умеет внушить страх и что от него не убегает ни один солдат. В железном порядке сменялись на той стороне дозорные. Тихими ночами особенно явственно долетали до чутких ушей слова команды, разноязычные, но дружные. Здесь на лицо была железная дисциплина. Ровным шагом, всего в 20 дней, сделали эти солдаты переход из Фландрии, каждый вечер укрепляя свой лагерь, как некогда легионеры Цезаря. При других полководцах тоже войско было многоязычной ордой. Мало настоящих испанцев, много валлонов и итальянцев, и опустошало страну подобно дикому вепрю. Но оно же становилось поистине римской армией под началом этого самого Пармы. Кто же он такой? Генриху не спалось, ибо он понимал на той стороне бодрствует некто и размышляет, как бы уничтожить мою славу. Таков наказ ему от Дона Филиппа надо быть на стороже. Тщетно вглядывал сон во тьму, огня нету Форнезе, но он не спит никогда. «Мне кажется, он видит в темноте и следит за мной. Он, говорят, болен и стар, кто знает, быть может, он призрак и демон, а не живой человек. Сырой безлунной ночью легко испугаться, особенно когда мысли клонятся в сторону неведомого. Генрих резко повернулся, что-то коснулось его плеча. Меньше мгновения — Глядел он в чье-то лицо. Оно было застигнуто расплох, и теперь, когда оно исчезло, в темном неподвижном воздухе еще ощущается его присутствие. Воздух пахнет болотом и тлением. Громко смеясь, пошел Генрих прочь. Отзвук его хохота, правда, как будто осмеивал его самого, Но тут король вовремя припомнил, что прославленный стратег, как выяснилось, голландцев все-таки не одолел. В Голландии он потерпел значительную неудачу. А к тому же он и сам не придает значения своему походу во Францию. Он явился сюда, только исполняя приказ своего повелителя Дона Филиппа. Неужели можно быть полководцем по приказу, И победителем для других. Ведь он и сам владетельный князь, но забывает о своем герцогстве на службе у короля Испании, которому ни к чему не служат собственные ноги, потому что он всегда сидит. Сидит один, шлет фантастические приказы о завоевании чужих королевств другому, тоже больному человеку, который находится на чужбине. Что может из этого получиться? На утро после этой ночи, полный вопросов, Парма дал первый ответ, приведя свое войско в боевую готовность. Это было, собственно, только войско лиги. Он велел лишь заменить головные уборы и значки. Сентябрьский день. Бой становился жарким. Французы на стороне короля думали, что встретились, наконец, с легендарными испанцами. Перед ними дрожит весь мир, только не мы. Лишь в рукопашном бою обнаружилось, что все на той и на этой стороне говорили по-французски, однако в пылу сражения воображаемых испанцев рубили не менее рьяно того, что порой лица были знакомые. Фарнези между тем... Незаметно вывел из боя свой центр. Даже толстяку Майену, который дрался впереди, он не счел нужным довериться. Позади холма, под прикрытием никем незамеченной возвышенности, которую он с самого начала считал важнее болота и окопов, перевел он свои войска по понтонному мосту через Марну, тихо и тайно, в железном порядке, Кстати, доблестный дух битвы не позволял воинам что-либо замечать. Из тех двоих все-таки Генрих, а не Майен, спохватился первым. Ланье уже почти был взят с другого берега, и так как Майен, наконец-то прозрев, начал отсюда обстреливать городок из пушек, королевское войско отступило и проиграло битву. Таким образом, съестные припасы были подвезены в Париж водным путем, а королю оставалось только пытать счастье в набегах и безуспешных наскоках на укрепление своей столицы. Форнезе так высказался на его счет. «Я думал встретить короля, а это просто гусар». Еще больше осрамил он Майена из славного дома Гизов, ни о чем его не осведомив и предоставив ему отважно сражаться только для отвода глаз, меж тем, как сам он мастерским маневром покончил с битвой. При всей своей злобе Майен должен был еще радоваться, что Форнезе оставил ему три полка. Совершив свой маневр, знаменитость тронулась в обратный путь во Фландрию. Король снова вскоре окружил Париж. Стратегу это было безразлично. О короле он, наверное, думал. Переоцененная посредственность. Достаточно поставить ее на место. Теперь это противник, достойный лишь какого-нибудь Майена. Вале от меама. Прощай и люби меня. Перевод с латинского примечания Редакции.